набить серой самоделку и выполить из неё рубленными гвоздями скрыться от погони, отсидеться и спокойно съесть уворованные на чужом огороде яблочки. Надёжное, укромное, благословённое место колокольня. Но на сей раз обсуждается не набег на чужой огород, а то, как сегодня вечером получше напугать девок. А ты считаешь, Вову, что так надо их пугать? А что? Любоваться на них, что ли? Конечно, пугать. Подумаешь, большие очень стали. Ну-ну. <с> <tap> Странная это была забава пугать девок. В возрасте у нас уже был такой, что пора бы ухаживать за девушками, провожать их домой с гуляний, сидеть с ними, обнявшись на крыльце, а мы наоборот пугать. Думаю, что скрывалось в этом тайное, подспудное стремление хоть к какому-нибудь общению с девушками, не умеющее ещё пока проявиться по-настоящему. Нужно сказать и то, что девушки-ровесницы наши выросли быстрее нас и были уже вполне девушки, в то время как нас можно было назвать лишь подростками. Ну так как же их сегодня напугать? Как пойдут они по бревну через речку? камень в воду бросить. А потом орать не своим голосом, будто тонет кто. Ну и что? Подумают, тонет. Вытаскивать кинутся. А страху-то тут и нет никакого. Ага. Ну, ну. Палка-то надо по длиннее. Веревок, проволоки, простынь три штуки, холста. И вечером как пойдут. А что тогда? Ну, а что тогда? А вот тащи простыни. Повидишь, Покойня! Вот Мерфилд, прямо из могилы встали! Герунда, да прикня! О господи, покойники, покойники, покойники! Да какие покойники, покойники а тут темноту ой, всякую разводишь! Ой. Ясно, мальчишки, с парней вымухали, а дурью мучаются. Не знаю кто, не знаю что, только думала помру я. Ой, сердце от страха лопнет. Да как это было? Ой, ну как пошла я по бревну через зомбта. Ну, ну. Встали из зомбта трое в белом и пошли по воде. плавно так руки к верку подни ты дошли до берега а там словно в кусты их уволок кто ог в страсти подожди я откуда дошли-то ды да мысочка что ли вот вот вот вот ой да откуда тут покойники кладбище далеко я вот этим покойникам такие покажу страсти пусть только сунутся на гулянь затрещен таких отвешеня обрадуются следует следует пока намя будут полнить покойники Мы снова сидим на колокольне. Внизу возле церковной стены два бревна. Сюда каждый вечер собираются парни и девушки из окрестных деревень. Тут они сидят, танцуют, играют разные игры. Раньше и мы сюда заглядывали. А теперь хода нет. Не подпускает обиженный парень. порукой. Да. Тут никаким техническим совершенством не возьмёшь. Знаю. Ну, знаю, что надо. Пынь, ну, кольцы свернуть, вроде бы как для конфет. В них пыли из дороги. И вечером как соберутся. Огонь. Ага. Вечером куики рядами лежали на колокольне, как снаряды или гранаты перед смертельным боем. Как обычно, собралось возле колокольни гулянье, даже более, чем обычно, ибо было воскресенье, и олепинские парни разослали в соседние деревни записочки, что приглашаем сегодня вечером в наше село на массовое гулянье. Собрались окрестные массы, то есть человек 30-40 девушек и парней, и началось пообразному Горкиному выражению пил кадров. То есть за нареченькой ту степ, за ту степом под Испань, за под Испанью светит месяц. Мы засветло заняли места на огневых позициях. С откровенным злорадством глядели мы в каких чистых, нарядных платьях, рубахах и костюмах собираются вражеские силы. Холодок волнения тревожил нас, как должно быть перед настоящим боем. Наконец пришёл и главный обидчик. Вышел. Давай. Огонь! Огонь! Ура! Тяжёленькие плотные кульки полетели вниз. Было слышно, как звучно с щелчком они лопаются, упадая на землю. А если без щелчка, значит, угодило кому-нибудь на голову или на плечи. Густое облако распространилось снизу. Это что такое? Надо кто-то шарут. Бежим, ребята. Ребята, это на колокольне. А что там с? А ну держи их! Прошёл ещё день. И мы накануне порядком помятые и побитые рассерженными парнями снова сидели на колокольне. Не было только бошки. Эй, давайте вниз! Фамичь зайти велел. Фамичь, значит, наживался кто-то про вчерашнее, или про самоделки, или про яблоки из Конинского сада. Да скоро мы там! Да идем, идем! Не терпится ему. Председателя сельсовета Сергей Иванович Фомичева мы нашли в маленькой чистой светелке, в которой он жил так, как было лето. На столе, на полу, на часовой полочке всюду лежали и стояли книги. Здравствуйте, здравствуйте, Иван. Здравствуйте. Что скажете? Да что говорить-то? Да он сам виноват, поренет. На гулянку нас не пускал, чуть что по шее. А мы что, мы ведь только гулять хотим. Вот а он ясно.